«Марк говорил с твоей женой. Сегодня устроил мне допрос по части прошлого». Ян прочитал эти строки и отшатнулся, словно экран телефона представлял для него смертельную опасность. «Марк». Даже сейчас это имя казалось выжженным на подкорке. «Марк». Его младший брат. И вот теперь бывший Вики. Конечно, это были два совершенно разных человека но Сереброва до сих пор тригерила. «Говорил с моей женой? Откуда это знаешь?» Теперь до него дошел весь смысл сказанного. Арина общалась с Марком за его спиной? «Просто знаю. Иначе бы он не выдал мне столько подробностей». Ян отложил телефон и растер рукой лицо. То, во что он вляпался, сейчас казалось чем-то сюрреалистическим. И как только пошел на просьбу Вики? Почему решил, что это станет той тайной, которая не будет доступна никому? Маленькая грязная тайна. Ясно. Я наберу тебя позже. Напечатал, взяв смарт. Серебров выдохнул и постучал телефоном по подбородку. Не понимал, что делать дальше и как реагировать. Казалось, что уже просрал все, что можно и нельзя. Арина собиралась с ним развестись. А ведь она и Кир были тем ценным, что и держало его на плаву. Они и больше никто. Раньше таким человеком был Марк. Мама часто говорила, что он точная копия Яна. Словно они были должны родиться близнецами, но появились на свет с разницей в пару лет. Наверное, они с братом чувствовали по отношению друг к другу то же самое. Сейчас он бы многое отдал, чтобы сказать Марку, как тот ему был дорог и важен. Серебров до сих пор не понимал, как случилось непоправимое. Как с его братом произошел тот несчастный случай. В тот вечер вообще все шло наперекосяк с момента, когда он поехал на вечеринку. Вика составить ему компанию не смогла. У нее были какие-то дела. Ян до сих пор корил себя за то, что он все же поддался уговорам приятеля и поехал отдохнуть один. Перед глазами и сейчас стоял экран телефона, на котором висели несколько пропущенных вызовов. 7 от Марка и двенадцать от матери. Когда он взял чертов мобильник, то было уже слишком поздно. Все самое страшное случилось. А у Яна были лишь несколько часов рядом с самым дорогим человеком искалеченным и едва живым. Словно насмешка, издевательство, наказание за что-то. И за что Серебров не знал до сих пор? Если бы тогда рядом не было Вики, он бы или свихнулся, или, что было бы предпочтительнее, просто лег и сдох. Но она была рядом, безотрывно, каждую минуту. Смеялась тогда что ему можно делать перерыв от ее общества, только когда Яну понадобится в туалет. Серебров до сих пор не мог понять, почему они расстались. Нет, не жалел об этом, по крайней мере теперь. Просто не смог бы ответить даже самому себе, как так вышло. Хотя сейчас четко осознавал, все было к лучшему. Он бы просто сгорел в этих отношениях. Вика умела свести с ума. Причем в самом дерьмовом смысле этого выражения. А он был ею одержим. И только когда встретил Арину, понял. Это была не любовь. Безумие, ненормальность, сумасшествие. И все синонимы этих понятий. Но не любовь. Потом, после, когда они случайно встретились, и Вика упала перед ним на колени и начала умолять помочь, Ян счел это знаком. Возможностью отблагодарить бывшую за то, что она для него сделала. Закрыть своего рода гештальт перед ней. И на этом все. И да, он очень рассчитывал на то, что все останется тайной. Тогда Ян и представить не мог, чем это закончится в итоге. Остановив машину возле дома, Ян сидел за рулем некоторое время. Арина говорила с Марком. Это ясно давало понять. Его жена не остановится, пока не выяснит все. Впрочем, выяснять было особо нечего. Кроме того факта, что они с Викой встречались не так давно, когда она позвонила и, плача, попросила о помощи вновь. Тогда речь шла о жизни и смерти. Ее ребенок был в опасности, и Серебров вновь согласился подставить Вике свое плечо. Зря. Он делал это совершенно зря. Сейчас со всей ужасающей четкостью осознал, потерять Арину и Кира будет равносильно смерти. И он готов сделать все, что угодно, отправиться хоть к черту на рога, продать душу дьяволу, поклясться кому угодно и в чем угодно, чтобы этого не случилось. Выйдя из авто, Ян направился домой, совершенно не представляя, что его ждет там именно то, чего он так страшился. «Что это?» Спросил Серебров, наткнувшись взглядом на две внушительных сумки, стоящие в прихожей, стоило ему только переступить порог квартиры. Спросил вроде бы спокойно, а у самого внутри все похолодело. Очевидным был тот факт, что Арина уже знала об их встрече с Викой, иначе он и предположить не мог, что могло подтолкнуть жену к тому, чтобы вот так вот взять и собрать его барахло. Все их беседы до этого говорили о том, что Арина не станет предпринимать таких шагов. Если она и собиралась его выставить, сделала бы это еще раньше, когда только обнаружила те злополучные бумаги. «Твои вещи. Все, что нажито непосильным, так сказать, трудом». Арина стояла в прихожей с видом валькирии. Глаза гневно сверкали, а на красивых губах застыла ядовитая, полная сарказма усмешка. А ведь он знал, чего сейчас Арине стоит держаться так. Его жена была нежной, ранимой, предпочитала остановиться и подумать трижды, прежде чем сорваться на эмоции. И Ян прекрасно чувствовал, что сейчас Арина заставляет саму себя вести именно так. «Понятно. Где Кирилл?» – спросил он, засовывая руки в карманы куртки. Лишь бы только жена не видела, что его пальцы ходуном ходят. «У себя. Ясно». Он шагнул к Арине, а она отшатнулась, словно его боялась. «Ты встречалась с бывшим Вики». Серебров не спрашивал, утверждал. «О, он уже бывший?» Жена склонила голову на бок, а руки сложила на груди. «Кажется, раньше ты называл его партнером». Какая разница, как я его называл, — искренне не понял Ян. Лицо Арины исказило притворная гримаса насмешки, которая теперь сплелась с отвращением. И вот оно-то как раз было совершенно искренним и, пожалуй, стало тем самым отголоском, своего рода эхом того, что испытывал по отношению к себе и сложившейся ситуации Ян. Для меня разница есть но чтобы понимать, сколько у Вики этих самых партнеров. «Дай подумать», — сказала жена и начала загибать пальцы. «О, как минимум двое. А что? Это даже удобно. Начнет рожать, а кругом целый взвод помощников. Тужиться все втроем будете? Или из вас кто-то один на совместные роды поедет?» Серебров мысленно простонал. Арину заносила на поворотах. Он был знаком и с этим ее качеством. Когда в периоды редких ссор жена все же выходила из себя и начинала сыпать колкими фразами, которые, тем не менее, к реальности никакого отношения не имели. «Ариш, все не так. Я действительно отвозил Вику в клинику, когда она чуть не начала рожать раньше срока. Но на этом все». «На этом все? На этом все, Серебров?» Арина прокричала эти слова и вдруг метнулась к нему. Начала колотить его руками по плечам, груди, даже лицу. А он стоял, сцепив зубы, и даже не предпринимал попытки закрыться. «На этом все. У тебя постоянно на этом все. Я с ней виделся дважды, но на этом все. Я поехал с ней в больницу, но на этом все. Хватит! С меня хватит! Ненавижу ее и тебя. Я вас обоих ненавижу!» Она била его и била, а Серебров стоял, не двигаясь, и даже не чувствовал боли. Физической. Она была глубоко внутри, и, пожалуй, Ян мог уверенно сказать, что это ощущение можно было сопоставить с тем, что накрыло его, когда не стала Марка. «Убирайся вон!» – выдохнула Арина, перестав колотить его. Отступила на шаг, и ее лицо исказилось гримасой страданий. «Убирайся!» «Убирайся сейчас же!» Последние слова прозвучали так, словно это была мольба, и Ян им подчинился. Если бы жена продолжала угрожать, кричать, материться, в конце концов, он бы не вышел за порог своего дома. Но Арина молила его, чтобы он убрался с ее глаз долой, молила. Открыв дверь и так и не подхватив сумки, Серебров ушел. Тяжело оперевшись на стену спиной, прикрыл глаза и вздохнул. Он ошибался, когда считал, что это сопоставимо с болью от смерти брата. Пожалуй, так хреново ему не было еще ни разу в жизни.